Глава 17. Саладархи Хинар, четко проговорила я и коснулась пальцами кончиков прядей, будто бы поправляя их. Волосы дернула куда-то в сторону, я не удержалась на ногах и обязательно упала бы в своей умывальной комнате, если бы она не была такой узкой, а так просто впечаталась в стенку. Ох уж эти заклинания! Потирая ушибленный бок, я взглянула в зеркало. Половина шевелюры была гладко зализана а вторая половина воинственно торчала дыбом. Жуть! И ничего похожего на стильную и аккуратную прическу, подобающую молодой девице, которую обещала книга заклинаний. Я опустила взгляд, увидела в раковине хороший клок волос и в ужасе сглотнула. Рука машинально потянулась за гребешком, но я тут же ее отдернула. «Нет, не сдамся. Никаких гребешков, только магия». Говорил же Рилан, чем больше заклинаний я освою, тем лучше буду управлять своей силой. Так что, проснувшись рано утром, я начала тренироваться. Сначала при помощи заклинания заправила постель. Это было совсем легко. Только в первый раз одеяло попыталось вылететь в окно, спугнув дежурившую на ветке Карлу. А со второго раза оно легло на кровать идеально ровно, без единой складочки. И тут же в изголовье плюхнулась подушка». Потом я погладила одежду, причем довольно неплохо. Зато с прической возилась уже полчаса, и постоянно у меня выходила какая-то ерунда. Я решительно выдохнула, снова дотронулась кончиками пальцев до своих многострадальных волос, упрямо произнесла "Саладархинарт" и вцепилась обеими руками в раковину, на всякий случай. Словно теплый летний ветерок пробежался по голове, и волосы сами собой сложились в аккуратную ракушку. Ни один волос не выбился из прически. Руками такое точно не сделаешь. Получилось! Наконец-то у меня получилось! Нырнув в форму, я с удовольствием ещё раз покрутилась перед зеркалом. Прекрасно выглаженная ткань, не пятнышко от вчерашнего крушения подноса. Даже на белоснежной блузке не осталось и намёка на въевшееся пятно малинового отвара. Однако от всех этих магических тренировок Разыгрался такой чудовищный голод, что я быстро побросала учебники в сумку и помчалась на завтрак. Филая уже сидела за столиком и махала мне рукой. Набрав целый поднос еды, я опустилась на стул рядом с ней. «Прическа с 42-й страницы? Недурно!» — улыбнулась она. Я попыталась припомнить. «Да, кажется, сложное заклинание и правда было на 42-й странице». Мне отчего-то стало неловко как взрослому, который только начал читать букварь. Филая махнула рукой. «Я тоже училась бытовой магии по той книге. Там в основном все очень толково написано, но прически и наряды оттуда лучше не брать. Они жутко старомодные. И главное, ни в коем случае не ведись на их обещание роскошнейшей прически для бала». «Там и такое есть?» заинтересовалась я, отодвинув пустую тарелку и принимаясь за следующую. «Штук пять разных вариаций». Но ни одну не советую даже пробовать. Если сумеешь освоить это заклинание, получишь на голове высоченную дулю в цветочках. Такие уже лет сто никто не носит. А чтобы распутать волосы, уйдет целый день. Лучше перед балом позови меня. Я тебе сама прическу наколдую. Перед каким еще балом? Не поняла я. Здесь каждый учебный год проводится три бала: Один в начале по осени, второй на зимние праздники, а третий уже летом перед самым выпуском. И осенний бал будет ровно через неделю». «Через неделю?» — невольно выдохнула я. «Надо же! Еще совсем недавно, надраивая кастрюли в кухне Грисильды, разве думала я, что когда-нибудь попаду на бал? На самый настоящий бал, где все сверкает и кружится, где музыка, нарядные люди, веселье и смех. Так что в выходные едем в Архон выбирать платья. А что, я целый год копила!» подмигнула Филая. «Ну и выпросила у покровителя несколько дополнительных монет в счет будущей зарплаты». «Отлично!» — радостно кивнула я. «Едем!» Пройтись по магазинам с подругой, да еще выбирая платье, такого в моей жизни никогда еще не было. Давным-давно мы иногда бродили по лавкам с мамой, и воспоминания эти были самые теплые и волшебные. А потом ее не стало не стало ласковых нежных рук, расправляющих ворот на очередной обновке, не стало любящих глаз и восхищённого «Какая же ты у меня красавица!» Не стало «Принесите нам ещё вон те два» и заговорщицкого весёлого шёпота на ухо. Ну, примерить-то мы можем, а потом подкопим и купим. Я не знаю, где Грисельда добрала для меня одежду. Та просто периодически появлялась на моей кровати, в виде небрежного узла, из поношенных платьев, чуть менее изношенных, чем прежние, и чуть больше по размеру. Вот пусть теперь сама такое и носит, а мы пойдем в магазин, и у меня есть подруга, время и деньги». Замечтавшись, я не заметила, как смела все старелок, тарелок, и лишь выходя из столовой спохватилась, вспомнив про вчерашнее проклятие. «Как ты себя чувствуешь?» «Терпимо. Пришлось наложить на лицо побольше пудры» но пятна уже почти не видны. Филая махнула рукой, и мы почти сразу потерялись в спешащей толпе, направляясь каждая к своей аудитории. Следующей лекцией была теория проклятий. Преподаватель магистр Имберт. Один из немногих в академии, кто вызывал у меня исключительно добрые чувства. Я тихой мышкой прошмыгнула к задней парте, успев поймать недовольные взгляды Селесты Эльтит и ее подружек. Но в целом мне было плевать и на их взгляды, и на их недовольство. У меня наконец-то все начало налаживаться. Бытовая магия оказалась не такой уж и сложной. Форма выглядела безупречно, прическа лежала волосок к волоску. Хотя, если вспомнить, как меня мотало по умывальной комнате, как одеяло пыталось выбраться наружу из комнаты, пожалуй, простой ее тоже не назовешь. Но теперь я точно знала, что справлюсь. Потихоньку, день за днём. Вот вернусь сегодня домой и освою уборку, мытьё полов там или вытирание пыли. Все нужные заклинания в книге имелись. Когда занятие закончилось и аудитория стремительно опустела, я, на ходу запихивая тетрадь в сумку, выбралась из-за парты. И внезапно нос к носу столкнулась с Селестой Эльтит. «Эй, крыса!» Процедила она и шагнула, тесня меня к стене. «Сама ты крыса!» — буркнула я, незаметно, кося глазами по сторонам. С двух сторон ряды парт, сзади стена, впереди злющая Селеста, так себе положение. Вернее, мышь. Белая. Она недобро прищурилась, пропустив мое бормотание мимо ушей. «Что-то я слишком часто вижу тебя рядом с Сиром Риланом. Мы с ним друзья», — сказала я. «Друзья!» С издевкой протянула она. «Не слишком ли громкое заявление такой нищенки, как ты? Если ты рассчитываешь его очаровать, брось эту идею. Аристократы не женятся на безродных дурах». Я не сразу сообразила, о чем она толкует. Не думает же она, что я Ирилан. Но судя по тому, как злобно она сверлила меня глазами, как раз что-то такое ей думает. Первой мыслью было объяснить ей, что она ошибается. Но я тут же на себя рассердилась. С чего это я должна оправдываться перед всякими обнаглевшими девицами? «В самом деле?» — невозмутимо спросила я. «Тогда, похоже, тебе не о чем беспокоиться». «Держись от него подальше!» — разъяренной кошкой прошипела Селеста. «Если не хочешь, чтобы твоя жизнь здесь стала совсем невыносимой!» «Это не твое дело!» — отчетливо проговорила я. И уже собралась оттолкнуть ее и пройти но ее следующие слова меня остановили. «Что бы ты знала? Мы сговорены с детства, и наш брак — дело решенное!» «Неужели?» — искренне удивилась я. «За все это время я ни разу не увидела Селесту и Риллана вместе. Да и вчера, когда мы смеялись, шли вместе в столовую и встретили на крыльце Селесту, он ее будто бы не заметил. Совсем не так ведут себя женихи со своими невестами. Или у богатых и благородных Принято в упор не замечать друг друга до свадьбы. А он об этом знает невинно поинтересовалась я. Щеки Селесты вспыхнули. Видимо, мой вопрос задел ее за живое. Держись от него подальше, повторила она медленно, и в ее зрачках полыхнули лепестки пламени. Я в ужасе застыла, заподозрив, что сейчас случится нечто из ряда вон выходящее. Видимо, не только одна я не могла сдержать свою силу. Похоже, кое-кому из родовитых магов контроль тоже давался с трудом. Воздух вокруг Селесты подёрнулся алой дымкой и на меня дохнуло жаром, как из печи, когда открываешь заслонку. Испепелит. Ещё мгновение, и испепелит. Я вжалась в стену, ожидая худшего. И тут в звенящую тишину ворвался незнакомый голос. "Алеона Брентар!» Селеста вздрогнула, моргнула, и Алая Марева мигом рассеялась. А глаза ее стали нормальными и даже немного растерянными. Она словно не понимала, что произошло. «Ты, Алёна Брентер!» Вновь донеслось от дверей аудитории. Мы обе повернули головы. На пороге стояла старшекурсница, нетерпеливо постукивая каблуком. Она, кажется, и не поняла, какую трагедию сейчас предотвратила. «Да», — выдохнула я, быстро протискиваясь мимо застывшей в ступоре Селесты. «Тебя вызывают к ректору, срочно!» Тут же захотелось попятиться обратно. В кабинете ректора ничего хорошего меня не ждёт. В прошлый раз меня там обвинили в шпионаже и угрожали монастырём. Что на этот раз? А что случилось? Глупый вопрос, конечно. Так ректор ей доложил, зачем я ему понадобилась. Но старшекурсница неожиданно ответила. «Явилась какая-то твоя родственница. По-моему, она что-то требует. Что именно, я не разобрала, но голосина у неё как труба». «Родственница с голосиной как труба?» «Грисильда! Она нашла меня даже в школе чернокнижников!» «Но как? Как?» «Демон, да какая разница!» «Она бы из-под земли меня выкопала», отхлёстывая мое страхом перед гневом обманутого барона Бардольфа. «А требует?» «Что она может требовать?» «Чтобы я вернулась домой, конечно!» «И по закону она имеет на это право!» «Она ведь моя опекунша!» А стоит мне попасть к ней в лапы, она больше глаз с меня не спустит, пока не вручит в жены жуткому старику. И для меня всё будет кончено». Внутри всё сжалось. Я бросила взгляд на Селесту, которая, кажется, до сих пор не пришла в себя. Она стояла бледная, как смерть, и хватала ртом воздух, будто рыба, выброшенная на берег. Лучше бы она и правда меня испипелила, Да что угодно лучше, чем вернуться в ужасный дом Гриссильды.